Потом ты объявляешь мне, что хочешь переписать завещание. Как я думаю, спрашиваешь, что лучше: закопать тебя или кремировать. Отвечаю: поговорим об этом лет через 5-6. А ты, дурак, надо смотреть правде в глаза. Убираю улыбку. Святое право каждого распоряжаться собственным прахом. Но ты уже говоришь о другом. Хочешь перечесть Пастернака? А потом просишь купить тебе последний парим матч. Обожаешь читать про Анасиса. Он дядька жизнерадостный, порядочный, а его Кеннедиха похожа на глупую лису, скелете на кривонога. Лучше бы он женился на Мерлин Монро. Вот это была бы пара так пара. Идем обратно. Ты запыхалась, надоело гулять. Удивляешься с какой-то стати на товары и всякие такие мелочи в хозяйственном, уже два с лишним месяца скидка. Нельзя же столько времени продавать на 20% дешевле. Тут, судя по всему, дело нечисто. Рядом с твоим домом ночной ресторан, тоже ни в какие ворота. У гитаристов на фото патлы, просто черти что. Шуты гороховые. Разве я, Шахейфец, Бруно Вальтер и Тоскани не так ходили бы? У лифта отпускаешь меня очень весело. Наде же, сколько времени угрохал на старую развалину. Теперь поднимаешься одна. Пусть хозяйка видит, что ты еще ого-го, но я не ухожу. Поднимаемся вместе, звоним. Хором опять здороваемся с кухаркой. Да-да, конечно, погуляли прекрасно. Входим к тебе в комнату. Ты скидываешь туфли, падаешь на кровать. Устала как собака. Я сажусь в кресло. Наливаю тебе воды. Хочешь тонизирующая? Размышляешь, выпить из зеленой склянки или из красной. Решаешься на простой аспирин. Кожица у тебя под подбородком подрагивает. Руки словно изъедены венами. Ты показываешь на чемодан на комоде. Скорей, сыночка, нам некогда. Поезд через полтора часа. Я изумлен. Осторожно спрашиваю, далеко ли ты собралась? Говоришь переезжать. Отец и ждёт в Нью-Йорке или в каком-то другом городе, в каком точно не помнишь. Я успокаиваю, сперва отдохни немного, поспи, восстанови силы, и как бы между прочим замечаю: "Вообще-то ты тут живешь постоянно?" Ты уперлась. Отец отпустил тебя отдохнуть, а ты загуляла. Бормочешь что-то, совсем зарапортовалась, ушла в себя. Смотрим друг на друга. Вроде уж обо всем говорено. Кажется, ты меня принимаешь за кого-то другого, за врача или, может, бандита, потому что глядишь испуганно. Потом объявляешь: Все писатели, картежники и горькие пьяницы, ты сыночка, не бери пример с Пушкина и Лермонтова, а бери с Толстого. И у тебя ко мне большая просьба. Если ты заговоришь об отце как о живом, я должен напомнить, что он умер. Ты человек еще сильный и сможешь вынести правду. А Роми Шнайдер самая, наверное, красивая актриса во всем мировом кино. Только на она живет с этим мордоворотом бельмандо. То ли дела, Мазжухин, Менжу, джон, баримор, изящный и благородный. Теперь таких нет и не будет. Все вырождается. Куда ни кинь, всюду клин. Сейчас вот немножко отдохнешь, потом встанешь, покушаешь. Дают почти всегда одно и то же: щи, кусок вареного мяса и компот. Тебе все равно лишь бы проживать. С этой минуты между нами ничего нет, кроме пустой болтовни. Галстук у меня безобразный, совершенно не идет к костюму. Культурный человек должен за этим следить. Ты мне подаришь галстук изумительный, мне безумно понравится, ты в этом уверена. Брюссель. Осень 1939 год. Врачи сказали, что у твоей матери неоперабельный рак. Ты тотчас проявила непоколебимую решимость, призвала отца, мужа, сына и брата Армана с женой Матильдой. Объявила, действовать следует немедленно. Про себя ты все решила. Необходимо обеспечить матери максимум удобств и заботу не только физическую, но и душевную, и лично ты своей души не пожалеешь. Надо положить конец всякому колебанию и всякому сомнению, о больнице не может быть речи. В больнице среди чужих мать сразу поймет, в чем дело. Сперва однако ты попросила совета, словно не знала, с чего начать, что предпринять. Дед только вздыхал и плакал. Он явно был потрясен известием. Ты повернулась к Матильде. Несчастье касается ее не так прямо, и, возможно, она отнесется трезвее. Но Матильда разумно возразила, что любовь и горе советчики самые трезвые, поэтому решать не ей, а вам, тебе и деду. Армана ты выслушать не захотела. Человек он, дескать, ненадёжный, рассчитывать на него нельзя. То есть ты его не ругаешь, а просто констатируешь факт. Отец тихонько напомнил: "Мы здесь не за тем, чтобы констатировать факты, а за тем, чтобы вместе принять решение". Дали слово Арману. Он предложил отвезти мать домой к отцу и каждый день, если надо, вызывать медсестру-сиделку или монахиню. Они будут ухаживать как нельзя лучше. Именно этого ты и не хотела. Брату с невесткой ты прописала по первое число. Мать никогда его не любила, Тридцать лету он позорит семью, женился на горничной и сам бездарь, дурак торгует своими дурацкими радиоприемниками. Ты с ним как с человеком, а он с тобой как скотина. Сейчас видно свинья бесчувственная. Арман с Матильдой встали. Если так, они вообще уйдут. Дед торжественно поднял бородку и пробормотал: Ладно, дети, дети, не надо. И немного утешил страсти. Ты продолжила дебаты, вдруг присмирев. Смирение скрыло твои чувства, ты даже попросила у Матильды прощения. Боже ж мой, конечно же, ты ничего такого не думала, просто во-первых, тебя возмутил Арман со своим скучающим видом, а во-вторых, ты не спала, попробуй засни, когда у тебя умирает мать. Матильда за весь вечер не сказала больше ни слова, а и вовсе ссора была на руку. Он зажег сигару и завис в голубоватом облачком. Впрочем, вскоре его вызвали по делам в Кёльн, и он так и так предоставил решать все другим. Дедушка тоже решать отказался, промямлил, что несчастье его подкосило, что в восемьдесят один год у него и сил-то на решение никаких нет. Хочется помочь, сказал, а как не знает. Боится только одиночество по ночам. По ночам одиночество страшное дело. Кивнув на дедово бессилие, ты сказала, что есть один только выход: мать проведет свои последние дни у тебя. Ты обеспечишь ей полный уход это ясно всем. Дедушку ты заверила, довольно презрительно, что будешь навещать его часто-часто, насколько сможешь. И я тоже и Арман с Матильдой, разумеется, ты уверена, к тому же предложил это и следует поставить в известность кое кого из дальней родни, а также друзей и, может быть, соседей по площадке. Дед таким образом потихоньку привыкнет, что осиротел, и в конце-то концов мы же тоже осиротели. Мне твой вердикт показался верхом жестокости. Я даже взял слово, чтобы все видели, что я сам по себе. Когда речь идет о жизни и смерти, сказал я, каждый поступает по совести, а не по приговору суда. Меня не одобрили. Один Арман, жуя мокрый окурок, сказал: "Вот вернусь из тюрьмы, зайди ко мне в контору". «Свожу тебя пообедать в таверну пассаж Там потрясающая крольчатина. Таким образом ты все решила единолично, не дав отцу и рта раскрыть. Он, ясное дело, согласился с тобой целиком и полностью. Бабушка после обследования с неделю жила дома, вязала, слегка хозяйничала и пила липовый отвар, считая, что лечится. А у нас дома, по твоей милости, все вверх дном. Спальня и ваша с отцом кровать бабушки вы с отцом в гостиную спешно внесли железную кровать. Что ж, значит, гостей принимать не будем. Но боже ж мой, до да гостей ли теперь? Лишние вещи в кабинет к отцу. Отец потеснится. Сыночкину комнату не трогала. Она и так мала. И там у тебя с тех пор, как я переехал, просто кладовка. Закончив генеральную перестановку, занялась обновлением и украшением спальни. Подшила к шторам кружева и убрала зеркала, чтобы бабушка не расстраивалась, взамен повесила истампы со средиземноморским пейзажем. В три дня обойщики переменили обои, светло-коричневые переклеили на розовые. Последний штрих Расставила везде цветы и зелень. И еще купила кресло-качалку в рассрочку, чтобы отец не ругался, что ты мотовка. Бабушка переехала в девичью светелку. С утра до вечера ты уверяла ее, что она совершенно здорова, надо только очистить кровь после всего этого неправильного питания. Но лечение дело долгое, так что пусть наберется терпение. Для пущей убедительности ты пустила в ход медицинские термины. Термины бабушка убедили, но слабела она не по дням, а по часам, и спустя три недели слегла уже окончательно. Врач приходил каждый день, ты из дома не выходила, даже перестала готовить. Отец спатал,ся где придется, К счастью, поблизости было много забегаловок. Варила ты только для бабушки и свято оберегала ее душевный покой. Все было обдуманно деликатно. Режим дня рассчитан с точностью до секунды. Утром, как встанешь, несешь у бабушки завтрак вкусный и сытный: поджаренный хлеб, яйцо в мешочек, кофе с молоком и варенье. Варенье каждый день другое: черничное, клубничное, малиновое, айвовое и английский апельсинно-лимонный с особым ароматом джем. В солнечные дни ты раздвигаешь шторы, открываешь окно, звон трамвая, иногда птичий щебет. В пасмурные дни солнце ты заменяешь цветами, ставишь их на низенький столик. После завтрака лекция о международном положении. Исполнение твое, цензура тоже. В Европе все спокойно, да с помощью Чемберлена урезонил Гитлера. Войска на границе просто для перестраховки и больше ни для чего. В Германии скоро выборы, нацистам, разумеется, не удержаться. Сталин не вмешивается, Россия, несмотря на тамошние ужасы, страна мирная. После лекции трудотерапия. Сама бабушка вязать уже не могла, и ты вязала за нее. Она руководила, а вы вместе решали, кому этот свитер. Или отцу, он мерзляк, но не любит сиреневый цвет или мне на зиму, потому что в университете сыро. Или Арману. Он все время в разъездах, а на вокзалах и в гостиничных коридорах вечно сквозняки. В десять 10:30 отбой. Бабушке нельзя переутомляться, пусть поспит. К тому же, не стоит сидеть около нее все время, чего доброго испугается. Слово мои волки сыты и овцы целы. Около полудня доктор пощупает пульс, измерит давление, выпишет скорбинку. К середине октября, впрочем, пришлось уже делать внутривенные уколы к бабушкиному ужасу, но ты успокаивала. Бабушка окрепла, можно начать радикальное лечение. Итак, дали обед. Все очень празднично, пир вдвоем, более никто не допущен. На подносит творожок с простоквашкой, пюре и одна гвоздика или розочка. Иногда вместо цветка подарок: фигурка саксонского фарфора, старинный ключ, наперсток с бриллиантиками или музыкальная табакерка. А это даже не подарки, а темы для приятной болтовни приятный и только приятный. К примеру, ты сообщаешь очень убедительно, что фарфоровая кошечка в восьмидесятые годы принадлежала одной вашей дальней родственнице, а подарил кошечку Вюртембергский принц, когда был в эту вашу родственницу влюблен. Вы делаете вид, что выяснили, кем именно родственницы вам приходится. Заодно приплетаете каких-то забытых русских, молдаван, татар, славян, сливаетесь душой, вспоминая то, чего не было. Тем временем пюре проглочено, заедено черносливом и залито липовым чаем. Теперь разговор о цветах. Вы спорите о достоинствах резиды, пионов, орхидей, негатков, фукси и анютиных глазок. Но в споре истина не рождается, ибо о вкусах не спорят. Ну и ладно. Кстати, обсудили одесский и херсонский парки и симферопольский городской сад, незабвенный, потому что в Симферополе дедушка родился, вырос и ухаживал за бабушкой, ухаживал долго и упорно. Ты как бы невзначай перешла на скорое бабушкино выздоровление надо бы, говоришь, поехать с ей на курорт. Новая темы, курорты. Ты не знаешь, но приятельницы говорили, что в Карлсбаде голубые горы, и целебные воды. В Ля-Бурбуль запрещены автомобильные гудки, чтобы не нарушать покой отдыхающих. В Монте-Карло толстосумы нанимают по три-четыре телохранителя, и те на рассвете не дают им после проигрыша застрелиться. Потихоньку бабушка задремлет, и ты уйдешь, усталая, но с чувством выполненного долга. Тайком от всех запираешься на кухне и рыдаешь в захлеб. Выйдешь опустошённая, но просветлённая. Затем ближе к вечеру ты опять идёшь к бабушке, читаешь ей вслух, выбираешь что-нибудь не слишком глупое, но и не Грибоедов, Гиппиус. Читаешь понемножку. Если видишь, что бабушка потеряла нить, начинаешь снова. В 7 приносишь ужин. Почти всегда овощной супчик и куриная грудка. Уходя, поправишь подушку, придвинешь колокольчик на тумбочке к самому краю. Если что, бабушка позвонит. Предосторожность, впрочем, излишняя. По крайней мере один раз в три часа ночи ты встанешь, подойдешь к ее двери, послушаешь дыхание. Режим дня блюдёт состражайше. Туже и для гостей. Расписание для них не дозволено нарушать никому, особенно дедушке. Его допускают через день на 10 минут во избежании взаимных охов, вздохов. Для вящей убедительности ты сослалась якобы на мнение врача и заявила, сочинив на ходу очень авторитетно: "Нашей больной необходимо соблюдать эмоциональное равновесие во избежание сердечного приступа, в связи с чем малейшее волнение представляется опасным". Дед смирился иными словами согласился не говорить больше с бабушкой по душам. Его чувствами при этом Ты не поинтересовалась. Каша из чувств не сваришь. Что до нас с отцом, то мы получили право на две минуты в день поздороваться, улыбнуться и сказать, что бабушка прекрасно выглядит. С нами, правда, вышла осечка. Отцу, от природы застенчивому, было неловко любезничать. А мне просто было лень тащиться к вам. Так что расписание мы не блюли, а заходя к бабушке то хмуро косились, то сюсюкали не в меру. Армен с Матильдой приходили дважды в месяц, не чаще, не надо торопиться, не то будем выглядеть как вранье над падалью. зато друзей и знакомых строгости не касались. У них больше прав и свобод. Бабушка их не любит, придут не придут, все равно. И любезно они или нет, тоже все равно. Зато не все равно, что они вносят разнообразие, оно полезно для здоровья. Но конкуренции, как я постепенно заметил, ты не потерпишь. Твои права на бабушку исключительны и абсолютны, потому что никто по-твоему не смог бы ходить за ней так, как это делаешь ты. Итак, два с половиной месяца самоотверженности. Ты устала, и сделалась сварливо, гневна, раздражительно. Бабушка худеет. Лицо, прежде круглое, теперь стало костлявым. Дыхание почти все время прерывистое, частое хрип с металлическим присвистом. Врач выписал морфий. Ты поняла: конец близок, и боль снимают любой ценой. В начале сентября ты сказала мне, что бабушка дотянет самое большее до Рождества. Не говори ей, что началась война. Мол, бабушка приходит сознания минут на десять-двадцать в день, и нельзя отравлять ей эти мгновения. Но я вдруг взбунтовался. Нет, я не против твоих указаний. Я против твоего поведения в целом. Это же надо узурпировала умирающую командуешь чужой смертью. Кого ты хочешь обмануть? Дураку ясно. Наделала дел в молодости, еще до моего рождения, а теперь хочешь искупить вину. Обращаешься с бабушкой как с вещью, точно оберегаешь ее от воров. Значит, мы по-твоему воры? Хочешь одна страдать? С нами не делишься. Мы по-твоему переживать недостойны? Поистине я стоил тебя тоже присвоил право говорить за всех. Сначала ты не отреагировала. Главное для тебя мать, ежечасно, ежеминутно, остальное не в счет. Прошло однако несколько дней, и тебе вдруг точно подменили. Решил, что ли, наверстать упущенное, от бабушки ты несколько отвлеклась и переключилась на меня, жадно, алчно, словно осознала объект забот. Ненадёжен, и надо готовить другой. Бабушка считает отрезанный ломоть, перспектив нет, а вот я перспективный. На мне можно развернуться, не просто слегка опекать, а заботиться до самозабвенья, ты объявила. Мне девятнадцать. это бесценный дар, и нельзя зарывать его в землю. Идет война, что с нами будет завтра? Какая катастрофа грянет весной? А ты, оказывается, думаешь обо всем. Бабушке не станет. Муж человек апатичный, где-то даже намеренно безразличный. Получается, что будущее принадлежит мне. Но какое у меня может быть будущее во времена Гитлера, Муссолини, Франко и Сталина? И ты протянула мне две тысячи франковые купюры. Дескать, где взяла, не спрашивай. Просто погуляй как следует, потрать на девочек на любые сумасбродства. Жизнь коротка и трагична. Пользуйся пока молод, возьми от нее все. Ты, мать, этого очень хочешь. Есть кино, театр, путешествия в Париж, есть разные удовольствия. Помнится, когда дружил с мари Жан, играл в покер. Что ж, перестал. Другими словами, хладнокровно приглашала меня распутничать. И внезапно я возмутился стал с тобой зол, груб и чёрств. Погрешил даже на Морфий, подумал не иначе, как урвала немного и себе от бабушкиных уколов, или просто дошла до точки. Теперь ты воевала на два фронта. Один, считай, потерян, и ты с каждым днем перебрасывала все больше сил на другой. Уже продала на мою гульбу ожерелье и два кольца заставила отца давать мне больше карманных денег. Он что, не слышит стук солдатских сапог, не чует угрозы, не знает, что через пару недель забреют и меня, несмотря на мою студенческую отсрочку. В один прекрасный вечер в ноябре ты вручила мне очередной конверт. В нем лежали золотые монеты. Бабушкины, пояснила ты. Ей все равно уже ни к чему, а о себе стало быть, ты и думать забыла. Все мое недовольство тобой, всю подозрительность в миг как рукой сняла. Как к тебе относиться, я теперь и сам не знал. То ли без самопожертвований действительно поселился в тебе на нас с бабушкой, то ли ты сама не своя от горя. А я-то тоже хорош. Продаюсь за подачки. Торгую жалкими остатками уважения и сыновней любви. А ты вдруг объявила родне: "Делайте, что хотите, и приходите, когда хотите". Бабушка почти все время без сознания, оберегать нечего и некого. И снова наконец-то и с ней зашла до родных и отреклась от власти. Я даже сомневаюсь, что в последние бабушкины минуты ты из кожи вон лезла. Бабушка умерла в начале декабря, во сне. Похоронами занимался Арман. Ты же палец за палец не ударила. И на кладбище не пролила, ни слезинки. Париж, 1972 год. Вспоминаю о тебе, мельком в краткие паузы между писанием книг и статей или чтением лекций в Лиссабоне, Флоренции, Эдинбурге, Тулоне, Льеже, Мадриде. Когда человек сам себе хозяин и с собой в ладу, на что ему старуха мать? Чувства у меня к тебе самые банальные. Свою жизнь я сделал сам, похвастаться могу немногим упорством, дерзостью с долей наглости, здравым смыслом и умением остановиться вовремя. Заскоки и выкрутасы, конечно, присутствуют, одолевают из-под тяжка, но в открытую им со мной не сладить. Выручает писательство. Я не писатель, так сказать, с большой буквы, я просто пишущий, писака, чем вполне горжусь. Я ничуть не служитель муз. Считайте просто человек, собеседник и говорун. Ввожу заблуждение, морочу голову. 15 лет писаний черканий, порой удачных убедили меня, что литература вещь простая. К себе тоже отношусь трезво. Главное мое правило не идти на поводу у собственных фантазий. Сюрпризы и вымыслы ненадёжны на особенном этаком и внешнем и внутреннем далеко не уедешь. Но я ничего не приписываю и не навязываю ни себе, ни читателю более того из уважения к нему, слежу за языком и стилем. Только форма, по-моему, спасет и оправдает любые порывы. Но что бы ни писал я, еще важнее не изрекать, не считать себя истинной в последней инстанции. Писатель не высший судья. Порой изредка одолевает меня и поэтический зуд это физическая потребность, которая сильнее меня, но жертвой ее не стану. Я приму ее, но рано или поздно на моих условиях. Написанное должно быть понятно другим. Да, стихосложение потребность, пишу стихи, как дышу. Заслуг моих тут нет. Я им не сторож, не нянька. Но в том виде, в каком они являются, читателю представить не могу. Я уважаю ремесло, и явись они мне готовенькие, все равно нашел бы где поработать, отшлифовать, отточить, сделать из слов произведения именно искусство. Мой ответ вдохновению труд. Вдохновение журавль в небе, труд синится в руках. Надеюсь, такое отношение к поэзии извиняет мои поэтические амбиции. Чем больше я сижу над строкой, тем больше превращаю поэзию в труд. Поэтический труд становится работой, как и все другие, и требует усилий и усидчивости. Конечно, в глубине души я верю, что он приведет к озарению, откроет высшие тайны. Тайные мироздания, к примеру, или человека, когда он не скован никакими законами. Иными словами, поэзия моя вольница, но в жестких рамках, бунт, но тайный, тайком от всех и вся. Что же все таки это значит? Сам не знаю. Значит, скорее всего, многое. А я думаю, волшебный фокус, иначе не скажешь. Но сказать попробую. Не хочу выглядеть в глазах читателей фокусником и шулером. И с удовольствием заявляю: поэзия моя борьба высшего смысла с бессмыслицей. Да, мне по сердцу палка о двух концах. Заодно и читатели еще разок подумают о жизни. Правда это будет стоить им большой крови, ибо способ непривычный, но и малый, если они люди непредвзятые. Понимала ли ты мои стихи и меня самого, когда в стихах и врал, и говорил правду? Ты смотрела на меня только обывательскими глазами. Так что в этих глазах я остался лишь тем, что говорил и делал формой, а не сутью. А суть была тебе безразличная или вовсе мешала? Литература, по-твоему, то, что налицо, байки и шарм. Всякая заумь неприлично. И нечего искать то, чего нет. Ты даже, пожалуй, из чистого упрямства отказалась пойти за мной в глупь, ненадежную, неверную. Правда было время, когда ты могла понять это. Когда ты играла на скрипке и позже, когда немного лепила, ты понимала это незримое, бесплотное. Чуйло его в Бетховене и Моцарте, родине и борделе. Видела, как творение становится больше автора. Но сыночка, твой разве такой талант? А если такой он талант, значит, не принадлежит уже своей матери. Думаю, ты считала, что я просто способный. И возненавидела бы меня. Признает и во мне гения, ну или что-то в этом роде. Успокойся. Не гения. Даже и поэт не настоящий. Возможности мои скромны. Я знаю и смирился. Просто я в форме, когда живу не дня без строчки. А ведь для поэзии этого мало. Но я люблю писать. Люблю стучать на машинке, вытаскивать листки из карманов в кафе или метро, у моря, ручья, холма или при подружке, министре, чиновнике, и, и кропать, как дышать. Моя поэзия, пусть бездарная, мне отдушина. И я прилежен, как кассир в захолустном банке или вышивальщица в темной комнате. Пишу и прозу, свожу счеты с веком. а что толку? Если я прав, труд мой забудут, а если не прав, то и зачем трудиться? Расскажу своих не люблю, а не как сценарий для плохих фильмов. Но прозой я утешаюсь, когда не могу писать стихов. Выходит весь мусор и шлаки выплескиваю в нее. И на том ей спасибо. С паршивых циф хоть шерсти клок. Говоришь, пишу я тяжело и порой с вывертом. Но признаю другое: и ни к чему тут ложная скромность. Почти год грязной прозы и пара недель чистой поэзии. У моей прозы назначение скромное. прикрыта она вымыслом или нет, всегда она только автобиография. Пойми, что быль можно перенести в сказку и слить их в одно «Мое тело это все мои мании и фобии. Между селезенкой и плеврой, ближе к тонкой и толстой кишке, чувствилище, то есть отношение к Деголю, Джону Кеннеди, Вилибранту, Индириганди, Мушедаяну и Кастра, и потому мне они сто раз ближе тебя. И когда тревожусь или вздыхаю с облегчением, то думаю не о тебе, а в Авейне в Биафре и Бангладеш. о поездках Никсона, богатстве Саудовской Аравии, перенаселении земли и трех жалких шашках Нила Армстронга по Луне. Я, к твоему сведению заодно со всеми ними. И родня мне не ты, а они Армстронги и Никсоны. Пусть они обо мне даже ведать не ведают. Моё собственное взволнованное воображение полно ими. А тебя, как видишь, я в себя не впустил. Не положено по всемирному, так сказать, протоколу. Но и ты платишь мне тем же. Ты вникаешь в мои писания поверхностно, не в суть, считаешь их жестокими, излишне язвительными, давящими, безысходными. По-твоему, они не успокоение, а пытка. И в ответ на это я шлю тебе Кавку, Беккита, Буцати и прочих. Ты прочтешь страниц 10-20, скажешь такие же противные, как и я, и шлёшь обратно. Что ж, я сам виноват. У насильно, тем более упрямой старухи, мил не будешь. Жду, а вдруг наступит просветление, и ты все поймешь. Но вижу удовлетворенно, С тем же успехом можно ждать, что ты пройдешься колесом или споешь Валькирию в Байрецкой опере. Вообще ни стихи, ни романы меня не кормят. Журналистика заработок надежнее. На хлеб хватает при условии, что и имовие свои восемь часов в день отсидит на службе в конторе пишу для двух ежедневных газеты, нескольких еженедельников. В виду в них рубрики поэзии, прозы и современной живописи. Бывает газета сменит владельца или вовсе закроется. Немного тренировки, и я готов к новой публике. Чрезмерных амбиций не имею. Кто платит, тот и заказывает музыку. А я посредник между поэтом и чернью. То есть объясняю поэта, даже упрощаю Черневу году. Почти как Сутенёр или Сводне. А труд всякий почётен. В статьях я рву и мечу, кто не читает ни Обальди, ни Пинже, ни Барта, дурак. Кто читает Саган и Пейрафита, подонок. Кто любит живопись, идите смотреть Мату и молодого Ли Алиюане, а кто смотрит буфет и брейра, тупая овца, И надо ее к такой-то матери на бойню. Выражение я не выбираю, а времени смягчать и править нет, так что заранее предвкушаю реакцию, а ты ругаешь меня именно за прямоту. Наживу, мол, себе врагов. Лучше не задевать. Умный ли, глупый не всё равно, лишь бы человек был хороший. Тебе больше по вкусу другая моя работа. По совместительству я литературный корабеник, а именно езжу с лекциями по Европе, залетаю поторговать именно месяц в Америку. К примеру, на среднем западе этот мой товар на расхват, тут ты довольна, тем более что и со мной можешь повидаться к вам с отцом по дороге как минимум раз в год заеду и перед приятельницами похвалиться, скажешь им: сын писатель, никакого впечатления, а добавишь, что в Йеле Гарварде или Колумбии читает лекции о, как ты говоришь, французской культуре. Дамы смотрят на тебя с немым восхищением. Но мне по правде от лекций радости мало. Так, прокачусь по Глазею, загляну в какое-нибудь захолустье, покружу у помойки в центре Эвор, подберу булыжник по дороге из Манчестера в Ливерпуль. Поплаваю в роскошном бассейне между Денвером и Мемфисом. Полюбуюсь статуей в Плассенсии или алтарем в Кремоне. Отведаю сыр тридцатилетней давности в Гауде или Девентери, восхищусь черновиком Дідро в гостях у миллиардера в Балтиморе, послушаю псалмы и моленье на литургии в городишках Сплит и Нови Пасар, съем на обед голубя, фаршированного берберским инжиром, у праведного судьи в Маракише или лосося у неправедного в Абердине, проведу ночь с кандидаткой наук в Гейдельберге потому что она тоже любит латинских поэтов или с профессоршей в Катании, потому что она их не любит, или со студенткой в Торонто, потому что сама не знает, что любит, и молит на рассвете открыть ей на это глаза. А я, разумеется, являю миру французский ум и парижское остроумие. Публика обожает и то, и другое. Благодаря моим лекциям она еще больше любит Францию. и любовь это уже жаждет внушить детям Но новому поколению французский язык почти что китайская грамота. Торговать этим сладким малость сушеным продуктом помогают мне послы, генконсулы, культурные аташе, ректоры чистолюбцы и пенсионеры недоучки, безутешные вдовы французских героев. Безутешные они в Белфасте, в порту в Сарагоссе, в в Зальцбурге, Батон-Руже. Продукт у меня на любой вкус. Только денежки давайте. Аристократам розовую воду, недовольным студентам горбушку из Вольтера, бульон из Ламартина, студень из Сартра, компот из Мотерлана, рагу из Мориака, шарлотку из Сен-Жон перса колбаску в нарезку из Превера, чуток кофе из Арагона без кофеина. Словом пища богов и лучших из смертных. Но при этом все наспех и в спешке. Иной раз заскочу к тебе на минутку от самолета до самолета, А иной ты придешь ко мне на лекцию в Нью-Йоркский университет или в общество дружбы и восторгаешься мной, просто тошно смотреть. Любишь за остроумие, говорливость, позу И разумеется образованность, а глубины боишься. Но интуиция у тебя безошибочна. Вот и внушаешь мне, что человек я и в самом деле поверхностный. Глаза бы мои тебя не видели. Скорей проститься. Ты мне мать, так сказать, на час, между двух чемоданов, двух часовых поясов, между жидом и Валерием. А и доде, Вийоном и Ронсаром. Но где бы я ни был и что бы ни делал, одно знаю: я всегда вернусь за машинку. И выдам в газете на первой странице 700 поносных слов браку. Или 18 похвальных строк Томасу Ману. Или шесть кратких плевков Морроа и Жюль «Слушай, Бретон умер. Нет, постой, сперва статейку напиши, потом плачь, сколько влезет. И меня точно плетью нахлёстывают по всему телу, скорей не думать, не размышлять, выдать суд в двух-трёх словах. О, неслыханное, извращённое удовольствие. Точно глагол берет меня, насилует и натешившись отпускает. Бесславный конец, но кто же я, кроме прозаика и поэта? врач? сутенер, Строитель соборов? Инженер? Торговец мебелью? Мясник? Министр? Безработный? Левый активист? Фашист? Капитан дальнего плавания? гинеколог. Жалкий маклеришка. Чести слава писателю кормиться другой профессией. Лишь бы не журналистикой. Чертов Чёртов та же проститутка. Не быть ему искренним. Разучился словословия почивших кумиров, стрепая некрологи вымучивая рецензию. Строчить на злобу дня почистив пёрушки. Так что одно из двух: либо журналист, либо писатель. А я, видишь, и то, и то. В 20 лет литература игра. Поиграл в классики, покатался на велике, а теперь на зло папе и маме и дворовой шпане попишу стишки. В тридцать игра, если вошла в привычку. Опасно, как карты, тотализатор или гашиш. Излечиться можно, но сложно, останутся шрамы. А в 40 и лечиться бесполезно. Или уж тогда радикальные средства: удаление, ампутация. Неизвестно, что лучше. Одно излечишь, другое искалечишь. В мои 50 с лишним это всё, что у меня есть. Вся жизнь и вся правда. Я существую в книгах. Без них меня нет. Писание мне питание и духу, и телу. Остальное тьфу. Не мог ли я сказать тебе это? Я плохой сын и не знаю, что значит хороший. Я плохой муж. Спроси у Марии. Она скажет, что слово и жена и дом я плохой любовник по матрошу и брошу в погоне за вдохновением порой плодовитым порой нет я плохой гражданин не будет Франции переводите на русский или хоть на китайский что это глупость или гордыня? судить не могу а и мог бы что толку «Я» — это слова слова слова в основном пустословия. но если полстишка или хоть четверть останется жизнь прожита не зря жалкое, конечно, утешение, аккурат, чтобы выжить Тебе в моей жизни давно нет места. Правда, иногда затоскую, вспомню твое лицо, но тут же забуду. Изливать тебе душу, нужды мне нет. Ты все портишь морализаторством. Точно жизнь сплошные я не могу и я не должен. А сама невольно поддакиваешь мне. Я твой сыночка, и я всегда прав. Но я откачусься. Я твой сыночка, и я поступлю, как поступила бы ты. Твоя любовь ко мне хищная. Ты волк в овечьей шкуре. В моей жизни ты только урывками, внешне. Встречаемся редко. Все, что наболело, измучило, заморочило, или есть спрячешь. Взаимные излияния наши с тобой условны, абстрактны. С каждым годом, думая о тебе, я всё больше и больше додумываю. В дни наших встреч ты хочешь быть безупречной. Я тоже стараюсь, хрохорюсь. Но мы давно отвыкли друг от друга. И несмотря на мгновенный искренний порыв, держимся неестественно. Да мне-то, в общем, все равно. Слова для меня с некоторых пор важнее людей. Иногда говорю себе даже, что люблю человечество, а не отдельных его представителей. И держусь от них подальше, чтобы холить или леять свой дар не больно могучий. Отношения с Марией у меня нормальные, не безумств и восторгов ничего отвлекающего. Все эти помехи, вернее, помехи. Компромисс недостойный писателя. Этим пусть тешится обыватель. А я не отдамся не то, что другим, даже самому себе. Конечно, у меня, как и у всех, есть друзья, но для меня они или производители, или потребители товара с идиотским названием любовь. А главное мое предприятие литература. Прибыльно только оно. Остальное мелкий бизнес: делишки, любвишки, страстишки. Это-то и я расчётливый самозброд, колченогая юла. Но уж какой есть. Тебя я держу на черный день, когда любить станет некого, на безрыбье займусь тобой буду жалеть тебя, если жалость окажется полезной для писания книг. Сама понимаешь, сделаю тебя своим персонажем. Таков мой ни в похвалу мне, ни в осуждение, иммунитет к людям. Пусть предают, боготворят, забывают, сами забываются, страдают, сами причиняют страдания, пропадают, умирают. Все на алтарь моим книгам. И ты не исключение. Первым делом ты дорога мне как литературный герой. Ничего, не расстраивайся. Искусство требует жертв. Нет сына, зато есть писатель. И может, попишу-попишу, и именно через писателя стану сыном. София. 1924 год. Сперва ты меня отругала. Нечего играть на улице с незнакомыми и мальчишками. Все болгары дикари, особенно македонцы. А у Коча родители горцы. Ну и ясное дело, он ко мне сразу драться. В эти дурацкие казаки-разбойники меня все равно обставят. И всегда у меня такой жалкий вид. И теперь вот обмотали мне руки колючей проволокой. Потекла, разумеется, кровь. И не подоспеет и ты вовремя, началась бы гангрена. Боже, понимаю ли я, что делаю? Болгары почти что турки, а турки вам ни за что не просто голову отрежут. Или я обещаю порвать с ними, или на всю жизнь останусь совершенно без головы. Я сначала немного похныкал, потому что не понял, как можно жить без лица и макушки. Потом понял: нельзя. А ты просто стращаешь, и твоя логика устрашение из рук вон. Ты, пожалуй, даже глупее, чем я думал. Прочтя мораль, ты обмыла и смазала йодом ранки. От йода заболела гораздо сильнее, и несколько минут я считал, что ты еще хуже и болгара, и турок чистокровных. Ты поняла, что поцелуями и ласками боли не облегчишь, скорее наоборот обрадовать вообще меня было трудно сладости я не любил а игрушки через два-три дня ломал особенно куклы правда любил всякие истории и больше всего про твое или папина прошлое истории так истории ты усадила меня в кресло с большой сиреневой подушкой по одну руку комод на нем обшарпанный футляр со скрипкой По другую грубый деревенский стол, служивший отцу письменным, с пакетиками из папиросной бумаги и черными клястерами. Истории я запоминал по годам, потому что всегда помнил цифры. Так мог пересказать факты по датам, факты я притом никак не связывал. В тот день я попросил тебе рассказать про год 1910-й. Ты на Миг задумалась и пустилась в длинный рассказ. Сперва шутливо, потом взволнованно, рассказ о паре, когда ты была юной, счастливой красоточкой. Папа торговал кожами, продавал их в разные страны, многих уж нет, Черногории, например, или Сербии. мама мечтала, чтобы ты после гимназии продолжила образование. Отец с матерью, как я впоследствии понял, всегда правы. Во всем и при всем. Считаешь, доченька, что все знаешь? Ну так узнаешь еще немножко. И ты поступила в Одесскую консерваторию и прекрасно училась, хотя и веселилась. Веселье в меру полезно в любом возрасте. Бывала ты на балах, маскарадах, конкурсах красавиц, порой хохотала так, что папа с мамой хмурились. В доме у вас было всегда полно гостей жили вы в центре между французским бульваром и бульваром Ришелье писатели артисты художники часто как снег на голову Стал описывать мой родной город я Одессы не помнил ты вздохнула ну да я же был совсем маленький когда уехал ничего, когда-нибудь еще побываю, увижу, какая она красивая. Весной лилии там благоухали как нигде. А моряки своими хриплыми дивными голосами рассказывали о таких приключениях, какие Одиссею и не снились. Может, все придумали, но это неважно. По вечерам воздух был светел, словно ночь не смела его коснуться. А лестницы у порта так головокружительные, что казалось, вот-вот город рухнет в сильнейшем, поистинешем землетрясении. Я понимал не всё. Кто испугалась было, что описала Одессу не красавицей, а чудовищем. Высморкалась тихонько, словно украдкой утерла слезу и сменила тему. Стала говорить о моем отце. В девятьсот 910 году он был богат старше тебя на пять лет профессии не имел и жил на деньги, оставленные бельгийско-эльзасскими предками, строившими малороссийскую железку. Здесь ты сделала лирическое отступление, похвалила локомотивы, тягу, густой пар, семафоры, рельсы, вокзалы и друзей. Ах, как они были взволнованы, когда встречали и провожали. В Незнакомые слова я просил повторить и старался запомнить, с каждой фразой расширял свой словарный запас. О папиных родителей, — говорила ты. Был большой дом в Киеве. Дедушка, папин папа, был киевский почетный гражданин. Власть имела огромную, и сам человек был очень властный. В Харькове и Одессе они тоже имели прекрасные дома. Но сыночка сказала ты: богатство не добродетель, и богачи порой большие злодеи и эгоисты. За два года до моего рождения бедный люд их обобрал. Так им и надо. Революция иногда права, и не все революционеры бандиты. Кроме русского и французского, отец знал итальянский, немецкий и норвежский. Английского языка не выучил из снобизма, Счел, что английский не музыкален и годится разве что для конюшни и лакейской. Отец много ездил по Европе. Во-первых, учился, во-вторых, бездельничал, потому что работать тогда не было принято в богатых семьях третьих просто искал счастье за три тридевять земель. Тут последовало новое лирическое отступление. Ты объявила, что счастье хорошо искать с молоду, потом будет поздно, когда оно приходит, его или не узнают, или боятся. Твоя философия была мне не по уму. Я попросил тебя рассказывать дальше о папе. Отец изучал литературу в Петербурге, особенно любил он Лермонтова и однажды понял, что он Ламартин и Мюссе очень похожи. Тогда он сложил вещи и уехал в Париж учиться в Сорбонне. В тот же год отец побывал в Гейдельберге и Праге, жил там по-студенчески, подпольно и бедно. Кажется, в том же 1910м из Богемии его выслали. Дальше пошло что-то сложное: Берген, Христиане, Лейпциг, Ельеш, ты поняла, что я запутался? Пошла, принесла атлас. Раскрыла и возмутилась: почти еще новый, а в Европе уже все не то. Объяснила: вот какая страшная война. Измучила материк, как чума. Войны все такие, и у всех один конец. Сыновья уходят, матери плачут и ждут, и иногда не дожидаются но мне поклялась, что с войнами и революциями покончено, жить я буду в мирное счастливое время. поклялась с подозрительной горячностью. течешь пальцем в голубые и зеленые пятна, в сплошные линии и пунктиры и вздыхаешь, что нет уж тех дивных стран, по которым проехал отец для дела и для безделья. девятьсот 910 Тут посерёдке была большая двойная империя. Правил там император, очень обаятельный человек, правда, грустный, старый, лысый и в порехе, но умный и добрый. Звали его Франц Иосиф. При дворе у него было много артистов и музыкантов, блестящих офицеров и красивых дам. Каждый день балы. Республики в ту пору были захудалые, Одна Франция, ничего.